Глава 15. Максим. Я давно хотел поговорить с Вероничкой, но не решался. В последний год она стала очень нервной, и я не знаю, как она воспримет то, что я скажу. Реакция может быть непредсказуемой, но блин, надо сказать. Так продолжаться больше не может. Вот и сегодня Ника была какая-то странная. Сначала она показалась мне очень напряженной, как будто вот-вот взорвется. У нее даже руки тряслись, когда я встретил ее на ступеньках. А потом ни с того ни с чего она вдруг развеселилась. Что мне всегда нравилось в Нике, это ее спокойствие и уравновешенность. С ней всегда было легко, но не сейчас. Конец рабочего дня. Я уставший и напряженный. Все же на новой должности ответственность в разы выше. И мне очень хочется снять это напряжение. Я даже знаю, как. Звонок. «Ты где? Сказал же, что приедешь сегодня». «Сказал, значит, приеду. Выезжаю». Без меня не начинать. Я еду к спортклубу, который расположен не очень далеко от моего офиса. Паркуюсь, выхожу из машины, снимаю пальто, шарф и пиджак и достаю из багажника спортивную сумку. О! Макс, подгреб! раздается голос Алекса. Здорово! Я жму руки десятку парней, с которыми мы играем в футбол 2-3 раза в неделю с тех пор, как сошел снег и поле подсохло. Почти все мои старые друзья: Леха, Богдан, Алекс. «О, сегодня еще и Руслан подтянулся. Катюхин муж. Вообще он больше любитель кулаками помахать, но иногда и футбик с нами рубится. Интересно, Катюха знает, что он здесь? Большая часть Джон недовольна нашими встречами. Громче всех обычно выступает Анька. Мол, что за нафиг? Дома дети, ужин и любимая жена, как белка в колесе. А вы претесь на стадион после рабочей недели. Эгоисты такие». «Но мы премся. Апрель пришел, наше время настало». Ну, меня дома дети не ждут, а Ника в последнее время не особо интересуется, где я пропадаю. Тем более она сказала, у нее сейчас важный проект. И все же я чувствую вину, ведь вечера, когда мы рубимся с парнями, для меня более радостные, чем те, что я провожу дома. Не тянет меня домой в последнее время. Надо что-то менять. И я знаю, что, но не знаю, как сказать об этом жене. И посоветоваться не с кем. Никто из парней не сталкивался с такой проблемой. Какое они могут дать совет. Эй, чего варежку разинул? Орет мне Леха. Блин, задумался, пропустил подачу. Я бегу за мечом, сражаюсь с Русланом, который сегодня в команде противника. Полегче, ару на него, не на ринге. Да ладно, не плачь! не помню я твои бантики. Пацаны ржут. Да пошел ты! И я бросаюсь на него с кулаками. Макс, выдохни, все нормально, это просто футбол. Блин. Это футбол, который меня всегда отвлекал и расслаблял, но сегодня расслабление не наступает. Я слишком занят мыслями о предстоящем разговоре. Я хочу сказать жене, что нам пора подумать об альтернативных методах. Есть же ЭКО, есть суррогатные матери. В конце концов, можно взять ребенка из детдома, и я к этому готов. Но не знаю, готова ли Вероничка. Она так зациклилась на идее беременности. А я хочу сказать ей, давай отпустим ситуацию. Давай сначала отдохнем, просто так, не думая ни о каком зачатии, а потом решим, что нам делать. Я очень надеюсь, что она не расстроится, не обидится, что я в нее не верю и не впадет в депрессию. Снова. Я просто хочу, чтобы она стала такой же, как раньше, легкой, воздушной, веселой, моей Вероничкой. Я захожу домой, тишина. Я сегодня позже, чем обычно. Вместо часа мы с парнями рубились два с половиной. Переигрывали ничью. Мой голодный нос чует ароматные запахи со стороны кухни. Вероничка приготовила ужин. Хозяюшка моя. А сама хозяюшка сладко спит на диване, поджав под себя ноги и разметав волосы по подушке. Я присаживаюсь рядом, целую ее. «Где ты был?» — сонно шепчет она. «Футбол играли с пацанами. Я блинчики приготовила и куриный супчик». «Спасибо. Спи. Я сам разберусь». Я укрываю ее пледом. Иду на кухню.